Покер по -эсэсовски. Ночью меня разбудил Громозека. Ты чё, душара? Слышишь? Узнаёшь?» Стук. Дерево о дерево. Мелодия складывается, и даже знакомая. Хорошо живёт на свете Винни-Пух? Плохо. Потому и не поёт он вслух. В Вилли. Только он может знать этот мотив. Остальные или наши, или эти двое агентов. Зовет. Сам уже понял. На Нахрена? Пришло время договариваться. Они получили письма от твоих пятконосцев? Да это понятно и ежу. Идти? Решай сам. В лом не тащится. Пригрелся. И любопытно. Пойду. Тереть мне все одно нечего. «Ну, здравствуй, Вилли. Как твое драгоценное здоровье?» «Вашими молитвами, Виктор Иванович. По-русски ты стал шпрехать лучше, и акцент стал мягче. Интенсивная практика. Понятно. Работа. Ты меня не послушал и остался на службе. Даже в карьере продвинулся. С эрбо связался, да не ночью оно будет помянуто. У меня не было выбора». Выбор есть всегда. Не всегда он приемлем. Я один, Виктор Иванович, выходите. Я знаю, что ты один. Ближайший из твоих солдат в семидесяти метрах. Делает вид, что не спит. И пистолетик-то отбрось в сторонку. А за тушенку благодарствую. Говоря, я шел к нему навстречу. Вилли улыбнулся, поставил сидр на землю, пистолет достал из-за пояса, сзади уронил. «А я чё?» «Я ничего. Это громозяка у меня глазастый». «Не перестаете вы меня удивлять, Виктор Иванович?» «Всем и жив. Пока. Зачем звал немец?» «Вот за этим и звал. Требование у меня». «Требование?» — рассмеялся я. «Засунь себе его знаешь куда?» «Знаю». «Хорошо, просьба. Выполните условия». Я вам гарантирую выполнение любых ваших условий в разумных пределах, конечно. Ага, испугались, что пристрелю Пяткина как голома. Договариваться решили. Вы в отвермахта на территорию Германии? В разумных пределах. Это я не могу гарантировать. А что ты можешь, немец? Жизнь, лечение, вывоз в любое место мира, деньги, легенду. «И измену?» «Нет, Вилли. Ты же знал, что меня это не заинтересует. Зачем пришел?» «Знал». Немец снял перчатки, отступил на пару шагов, сел на ствол поваленного дерева. «Вы поверите мне, если я скажу, что хотел с вами поговорить?» «О чем?» «Не знаю», — вздохнул Вилли. «Не знаю. О чем угодно?» Хотел опять вас увидеть, ощутить то свое состояние, в которое меня вводят ваши слова. Какое? Другое. Язык русский очень сложен, столько слов, чтобы сказать одно и то же, и одно слово, чтобы сказать совсем разное. Есть такое дело. Так какое состояние? Как в детстве? Все просто и ясно. И чисто вижу, что делать. А без меня? Все очень сложно. И ничего не могу решить. И все не то, все не так, все обман. Ладно, Виля, все это лирика. Ты чего хотел-то? Немец усмехнулся. Вот опять. Пришел сюда я с одним, а теперь хочу другого. Бывает. И не у всех проходит. Ты выкладывай, не стесняйся, а там будем поглядеть. Немец немного подвис, опять усмехнулся. Очень сложный язык. Выкладывай, рассказывай и ложи. Есть такое. Это не говори на русском, не будет проблема. Лайся на своем песем языке. Ори Гитлер и головы не ломай. На нем говорили Ницше и Бах. «Да хоть тробедох!» «Бах! Мне пох!» «Не отвлекайся! Вели ты не поверишь, но мне не совсем хорошо сейчас. и совсем нет желания. Так чего ты хотел?» «Хотел? Хотел попросить вас не убивать этого инвалида и позволить нам забрать то, что нас интересует?» «Однозначно нет. Этого ты хотел?» «Хотел?» «Прошлое время. А настоящее — хочу. Хочу в плен вам сдаться». Не удержался, рассмеялся. «Не очень хорошая идея, немец. Совсем плохая. Сдаться в плен беглому военнопленному на вашей же территории не есть гуд. Совсем не гуд». «Я знаю». Вилли повесил голову. Глухо продолжил. «У меня не было выбора». Я заинтересовался теми темами, что вы пропагандировали мне и своим подручным, и стал находить подтверждение. Этим я и заинтересовал этих... У меня не осталось выбора. Или я служу им, или исчезаю. И становлюсь объектом их исследований. Не хотелось быть замороженным заживо. И я продолжил службу. Я видел сам все то сатанинство, о чем вы говорили. Я вижу теперь, что за монстр родился на германской земле. Я многое видел. Я увидел, что мой народ сейчас как никогда близок к гибели. Я видел вашу фотографию в газете. И я понимаю, почему все газеты мира перепечатали его. Понимаю. И я устал. Не хочу больше. Твои проблемы. Знаю, вскочил Вилли. Знаю, что мои проблемы. Но выхода не вижу. А ты беги. Прямо сейчас беги. Быстро беги, куда глаза глядят. Тогда жив останешься. Вилли отшатнулся. Да. Если нашим будешь сдаваться, переоденься. Наши электриков в плен не берут. Электриков? СС, молнии, зиг-зиг. Теперь понял. Почему не берут, объяснить? — Не надо. Сам видел. — Тогда... — Прощай, Вилли. Надеюсь, больше не увидимся. — А я надеюсь, увидимся. — Для тебя будет лучше, чтобы мы не увиделись. В следующий раз я тебя убью. — Да, кстати, кто из моих спутников ваш агент? Вилли вздрогнул. — Два. — поморщился. — Оба. Все. Предатель — казачок, а другой агент — Вилли кивнул. А тот с усами — и он. Понятно. Пистолетик я забираю. И я повернулся спиной к немцу и пошел во своясе, напевая песню Рамштайна «Духаст». Общение с немцем навеяло как-то. Это была еще одна проверка Вилли. Этот вот беззаботный отход с подставлением спины врагу. А до этого была проверка на искренность, сдаст или нет агентов. Как я и догадывался, все казачки засланы. «Это я догадывался», — вставил Громозека. «Если ты мой глюк, то ты — плод моей больной головы, результат коротящих извилин. И все твои догадки мои. Логично? Странно слышать о логике от глючащего типчика». Сам ты типчик. Какой-то странный у вас разговор получился. Не без этого. И что теперь? А что изменилось? Ничего. Пистолетиком вот обзавелись. Как ты думаешь, липовый? Нет, вполне себе боевой. Я уже проверил, без подвоха. А жаротва? Тут не знаю. Хлеб, галеты, консервы. Я не могу определить. Отравлена или нет? — Значит, проверим на мышах. И мы тихо посмеялись.